— Похоже, ты уверен, — бросил Геральт, поигрывая пустым кубком, что в теперешнем своем виде никого не обидел. Ни одного отца, ни одной дочки. Ни одного родственника или жениха дочки, а, Невелен. Успокойся, Геральт, — буркнуло чудище. — О чего ты говоришь? Отцы чуть не обмочились от радости, увидев мою щедрость. А дочки? — Ты бы посмотрел на них, когда они приходили в драных платьях слабками, лапками, изъеденными щелоком от стирки. Спины сутулые от постоянного перетаскивания лоханий. На плечах и бедрах у примулы еще после двух недель пребывания у меня не прошли следы от ремня, которым почивал ее папочка-рыцарь. А у меня они ходили графинюшками». Самое тяжелое, что в руки брали, так это вейер. Понятия не имели, где здесь кухня. Их нарезал и увешивал цацками. Своим волшебством нагревал по их желанию воду для жестяной ванны, которую папуля еще для мамы увел из Ассенгарда. Представляешь себе? Жестяная ванна? Редко у какого графа? Да что там? Короля есть жестяная ванна? Для них, Геральт, это был сказочный дом. А что до постели? Зараза, невинности в наши дни встречается реже, чем горный дракон. Ни одной я не принуждал, Геральт. Но ты подозревал, что кто-то мне за тебя заплатит? И кто бы это мог быть? Какой-нибудь стервец, которому покоя не дают... «Те крохи, что остались в моих подвалах, а дочки ему боги не дали!» Выразительно произнес Невелин. «Человеческая жадность не знает предела». «И больше никто?» «И больше никто?» Они помолчали, глядя на нервно подрагивающие язычки пламени свечей. «Невелин!» — вдруг сказал ведьмак. «Сейчас!» «Ты один?» «Ведьмак!» — Не сразу ответил уродец. «Я думаю, мне определенно следует покрыть тебя не самыми приличными словами. Взять за шиворот и спустить с лестницы. И знаешь за что? За то, что ты считаешь меня придурком. Я давно вижу, как ты прислушиваешься, как зыркаешь на дверь». Ты прекрасно знаешь, что я живу не один. Верно? Верно, прости. Да все мне твои извинения. Ты ее видел? Да. В лесу неподалеку от ворот. В этом причина того, что купцы с дочками с некоторых пор уезжают от тебя, не хлебавши? Стало бы ты об этом узнал. Да, причина в этом. — Позволь спросить. — Не позволю. Опять помолчали. — Что ж, воля твоя, — наконец сказал ведьмак, вставая. — Благодарю за хлеб-соль, хозяин. Мне пора. И верно, Невелин тоже встал. По известным причинам я не могу предложить тебе ночлег у себя, а останавливаться в здешних лесах не советую. После того, как округа опустела, тут по ночам неладно. Тебе следует вернуться на тракт засветло. — Учту, — невелин, — а ты уверен, что не нуждаешься в моей помощи? Чудище искоса глянул на него. — А ты уверен, что можешь мне помочь? Сумеешь освободить от этого? Я имел в виду не только это. Ты не ответил на вопрос. Хорошо. Пожалуй, ответил. Не сумеешь. Геральт посмотрел ему прямо в глаза. Не повезло вам тогда, сказал он. Из всех храмов в Гельболе и долине Ниммар вы выбрали аккурат храм Карам-Акхтера. Львиноголового паука. Чтобы снять заклятие, брошенное жрицей Карам Акхтера, требуются знания и способности, которых у меня нет. — А у кого? — Есть. — Так это тебя все-таки интересует? — Ты же сказал, будто тебе сейчас хорошо. — Сейчас, да. — А потом? — Боюсь. — Чего? Уродец остановился в дверях комнаты и обернулся. — Я сыт по горло твоими вопросами, ведьмак. Ты только и знаешь, что спрашиваешь, вместо того, чтобы отвечать. Похоже, тебя надо спрашивать по-другому. Слушай, меня уже некоторое время... Ну, я вижу дурные сны. Может, точнее было бы сказать, чудовищные. Как думаешь, только коротко, я напрасно чего-то боюсь? А проснувшись, ты никогда не замечал, что у тебя грязные ноги? Не находил иголок в постели? Нет. А нет, пожалуйста, короче. Правильно делаешь, что боишься. С этим можно управиться? Пожалуйста, короче. Нет. Наконец-то. — Пошли, я тебя провожу.